Клейнхольц ругается, Куба ругается, а сослуживцы струсили. Гороховый суп все еще не готов. Зерновой склад фирмы Эмиля Кляйнхольца это старая запутанная история. Здесь даже нет нормального оборудования для упаковки. Все приходится взвешивать на десятичных весах, а мешки спускают по жолобу в грузовик через люк. 1600 центнеров пшеницы за один день — это настоящее театральное представление Клейнхольца. Никакой организации труда, никакого распределения обязанностей. Пшеница лежит на полу неделю, уже две недели. Можно было бы давно начать упаковку, но нет. Все будет сделано за один день. На складе кишит народ. Все, кого Клейнхольд смог наскоро набрать, помогают. Несколько женщин сгребают пшеницу в куче, работают в трое весов. Шульц на первых, Лаутербах на вторых, Пинеберг на третьих. Эмиль бегает взад-вперед, настроение у него еще хуже, чем утром. Эмилия не давала ему пить ни капельки, поэтому ее и Марию не пустили на склад. Все отцовское чувство заботы было подавлено гневом угнетенного. — Чтоб духу у вашего здесь не было, твари! — Каков нужный вес мешка, господин Лаутербах? — Какой же вы идиот! — Двухцентнеровый мешок весит три фунта, а не два. — В мешках, господа, должно быть ровно по два центнера и три фунта. И чтобы никакого перевеса, мне раздавать нечего. «Я буду перевешивать, мой дорогой Шульц!» Двое скатывает мешок по жолобу. Мешок развязывается, поток красновато-коричневой пшеницы рассыпается по полу. «Кто завязал мешок? Вы, Шмиттен? Чёрт возьми, вы же должны уметь обращаться с мешками! Вы ведь не молоденькие девки!» «Не пейтесь так, Пиннеберг! Ваши весы показывают перевес! Разве я вам не говорил, болваны вы, чёртовы, что мы не допускаем перевеса!» Теперь Пиннеберг... Действительно, очень злобно пялится на своего начальника. «Не смотрите на меня так! Если вам здесь что-то не нравится, пожалуйста, можете уйти! Шульц, осел ты эдакий! Немедленно отпусти, Мархайнике. Ты что, на моем складе с девками развлекаться собрался?» Шульц что-то бормочет в ответ. «Закройте рот! Вы там Мархайники за задницу ущипнули, я видел! Сколько мешков у вас сейчас? Двадцать три! Так дело не пойдет! Не пойдет!» Но я вам скажу, никто со склада не уйдет, пока не будет упаковано 800 мешков. Обеда не будет. Вот постоите тут до одиннадцати ночи, тогда посмотрим. Под крышей душно и жарко. Августовское солнце безжалостно палит. Мужчина одеты только в рубашки и брюки, женщины тоже почти раздеты. Пахнет сухой пылью, потом, сеном, свежей блестящей джутовой ткани мешков с пшеницей, но больше всего потом, потом. И еще раз потом. Густой смрад тел сносит головы, и смрад самой низменной чувственности становится все более ощутимым. А посреди этого непрерывно гремит голос Клейнхольца, как гудящий гонг. «Ледерер! Держите лопату правильно! Черт побери! Разве так держат лопату? Держите мешок ровно! Жирная вы свинья, отверстие у него сверху! Вот так это делается!» Пинненберг управляет своими весами. Совершенно механически он опускает задвижку. — Еще немного, госпожа Фрибе. Еще чуть-чуть. Вот. Теперь снова слишком много. Еще горсть выбросьте. Поехали. Следующий. Поторопитесь, Хинриксон, ваша очередь. А то мы здесь до полуночи застрянем. И в голове все время крутятся обрывки мыслей. У ягненка все хорошо. Свежий воздух, белые занавески развиваются. Закрыл бы ты свой рот, проклятый пес, и вечно гавкаешь. Из-за этого у меня руки трясутся. И такое-то место я боюсь потерять. Вот уж спасибо. И снова гремит гонг. «Давайте, Кубе! Что вы взвесили из кучи? Девяносто восемь центнеров? Их было сто!» «Это пшеница из Никельсхофа». «Было сто центнеров. Куда вы дели два центнера, Шульц?» «Я снова перевешу. Давайте, снова ставьте мешок на весы!» «Пшеница от жары усохла!» — произносит старый работник склада Кубе. Она была чертовски сухой, когда пришла из Никельсхофа. Я что, по-твоему, покупаю сухую пшеницу? Закрой рот! Я здесь говорю. Ты ее домой к матери отнес, да? Усохла? Да что это за бред такой? Ее украли, здесь все воришки! Мне, господин, без нужды, — говорит Куба, — чтобы вы тут меня ворасты обвиняли. Я сообщу об этом в профсоюз. Я вам этого не позволю, вот увидите. Седоусый рабочий смотрит прямо в лицо своему начальнику. «О боже, как это прекрасно!» — внутренне ликует Пиннеберг. «Профсоюз! Если бы так можно было! А что можем мы? Ничего!» Кляйнхольц вовсе не растерялся, он к этому привык. «Я что, сказал, что это ты что-то украл? Я ни слова не сказал. Мыши тоже воруют. У нас для мышей еды полно. Нам снова нужно будет поставить ловушки или сделать прививку от дифтерии, Кубе!» «Вы сказали, господин Кляйнхольц, что я украл пшеницу». У меня есть свидетели, я пойду в профсоюз. Я на вас в суд подам, господин Клейнхольц. Ничего я не сказал, ни слова я вам не сказал. Эй, господин Шульц, я что-то говорил Кубе о воровстве? Ничего не слышал, господин Клейнхольц. Видишь, Кубе, а вы, господин Пиннеберг, слышали что-нибудь? Нет, ничего, говорит Пиннеберг с колебанием и внутренне плачет кровавыми слезами. Ну вот, говорит Клейнхольц, вечно ты со своими придирками, Кубе. «А хочешь быть профсоюзным деятелем?» «Будьте осторожны, господин Клейнхольц», — предостерегает Кубе. «Вы снова начинаете. Вы же знаете. Три раза вы со старым Кубой уже судились. Я и в четвертый раз пойду. Мне не страшно, господин Клейнхольц». «Ты только болтаешь», — говорит Кляйнхольц сердито. «Ты ведь старый Кубе. Ты уже не знаешь, что говоришь. Мне тебя жаль». Но Клейнхольцу надоело. К тому же здесь действительно слишком жарко, если непрерывно бегать туда-сюда и орать. Он спускается вниз на перерыв. Я пойду в контору, Пинеберг. Следите здесь за тем, чтобы работа продолжалась. Перерыва не будет, понятно? Вы за все отвечаете, Пинеберг. Он исчезает на лестнице внизу. И сразу начинается оживленный разговор. Есть что обсудить, об этом позаботился Кляйнхольц. Что ж, ясно, почему он сегодня такой бешеный. Налить бы ему, сразу успокоиться. Перекор! кричит старый Куба. «Перекор — Перекор! Эмиль еще не успел дойти до двора. Я вас прошу, Куба! говорит двадцати трехлетний Пинеберг, шестидесятилетнему летнему кубе. Я вас прошу, Куба! Не устраивайте скандал! Господин Кайнхольц же это запретил. Таков договор, господин Пинеберг! говорит Куба с усами, как у Маржа. По договору положен перекор. Старик не может нас его лишить. Но я получу выволочку. А мне какая разница? Форчи, Кубы, где вы были, когда он меня вором обозвал? Притихли, как мышь. Если бы вы были на моем месте, Куба. Знаю, знаю. Если бы все думали, как вы, молодой человек, нам, наверное, пришлось бы работать на господ работодателей в цепях и за каждый кусок хлеба петь псалмы. Но вы еще молоды, у вас все впереди. Вы еще увидите, как далеко вы сможете продвинуться с вашим подхалимством. Итак, перерыв. Но все уже давно отдыхают. Трое служащих стоят в стороне. «Господа могут и сами мешки насыпать», — говорит один рабочий. «Пусть продолжают выслуживаться перед Эмилем», — говорит второй. «Тогда он может даст им понюхать коньяку». «Нет, он им Марию даст понюхать». «Всем троим?» — громкий смех. «Она совсем тремя справится. Она непривередливая». Один начинает петь. «Мария, Мария, моя милая красотка». И почти все остальные подхватывают. «Хотя бы все обошлось», — говорит Пиноберг. — Я больше не собираюсь это терпеть, — говорит Шульц. — Да где это видано, чтобы честного человека на виду у всех называли козлом? Вот заделай Марии ребенка и поминай, как звали. Он злорадно и мрачно ухмыляется. Здоровяк Лаутербах прибавляет. — Надо бы подкараулить его, когда он напьется ночью, и хорошенько его отделать в темноте. Это поможет. — Мы все время только говорим, а делать боимся, — говорит Пинеберг. Рабочий совершенно право. Мы вечно боимся. «За себя говори, я не боюсь», — говорит Лаутербах. «Я тоже не боюсь», — говорит Шульц. «Мне вообще все эти дела надоели». «Ну, так давайте что-то сделаем», — предлагает Пинеберг. «Разве он не говорил с вами сегодня утром?» Трое смотрят друг на друга, испытывающе, недоверчиво, смущенно. «Я хочу вам кое-что сказать», — объясняет Пинеберг, «потому что теперь это уже не имеет значения». «Сегодня утром». Он сперва говорил мне о Марии, какая она хорошая девушка, а потом сказал мне, что я должен на что-то решиться, а на что, собственно, я и сам не знаю, якобы не хочу ли я добровольно уволиться, ведь я самый младший, или насчет Марии? У меня было так же, потому что я нацист, и из-за этого у него неприятности. — А у меня потому, что я шатаюсь с девушками, — Пеннеберг глубоко вздыхает. — Ну и что? — Что, ну и что? — Что вы хотите сказать ему первого числа? — Что сказать? — Нужна ли вам Мария? — Совершенно исключено. — Лучше пойду на биржу. — Вот отлично. — Что значит «вот и отлично»? — Тогда мы можем как-то договориться. — Ну, о чем? — Например, мы даем честное слово, что все трое скажут Марии «нет». — Он уж точно не будет об этом говорить прямо. Имель не такой дурак. — Мария — это не причина для увольнения. — Тогда давайте договоримся, что если он уволит одного из нас, то двое других тоже уйдут. Дадим честное слово. Оба смотрят с сомнением. Каждый взвешивает свои шансы на увольнение, стоит ли ему давать честное слово. «Он точно не уволит всех троих», — настаивает Пинеберг. Пинеберг прав», — подтверждает Лаутербах. «Он сейчас этого не сделает. Я даю честное слово». «Я тоже», — говорит Пинеберг. «А ты, Шульц? Я согласен. Я с вами». «Перерыв окончен», — кричит Кубе. «Если господа чиновники изволят потрудиться». Итак, мы договорились. Даю честное слово. Честное слово. Боже, как обрадуется ягненок, думает парень. Еще месяц безопасности. Они идут к своим весам. Примерно в одиннадцать Пиннеберг возвращается домой. В углу дивана он находит спящую жену. Она свернулась калачиком. У нее лицо, как у заплаканного ребенка, веки еще мокрые. — О, боже, ты наконец-то пришел. Я так боялась. — Ну зачем же бояться? Что со мной может случиться? Я должен был переработать. Такое удовольствие у меня каждые три дня. — А я так боялась. — Ты очень голоден. — Голоден? И еще как. Не знаешь, почему у нас странно пахнет. — Странно? Почему? Ягненок принюхивается. — О, боже мой, гороховый суп! Они вместе бросаются на кухню. Их встречает вонючее облако черного дыма. — Открывай окна. Быстро открывай все окна. Проветривай. — Найди газовый кран. Сначала отключим Газ. Наконец, немного подышав более чистым воздухом, они заглядывают в большую кастрюлю. «Ой, прекрасный гороховый суп!» — шепчет ягненок. «Сплошные угли! Какое прекрасное было мясо!» Они вставились в кастрюлю, дно и стенки которой покрыто черной, зловонной, липкой массой. «Я поставила его в пять!» — рассказывает ягненок. «Я думала, ты придешь в семь, чтобы побольше воды за это время выкипело». А потом ты не пришел, и я так испугалась, что совсем забыла про эту старую дурацкую кастрюлю. — Ей тоже конец, — сказал Пиннеберг с грустью. — Может, я смогу это отмыть, — говорит Ягненок с сомнением. — Есть такие медные щетки. — Все это стоит денег, — коротко отвечает Пиннеберг. — Если подумать, мы столько уже потратили за эти дни. А теперь все эти кастрюли и медные щетки, и обед. За это я мог бы три недели обедать в столовой. — Ну вот, теперь ты плачешь, хотя это правда. Она рыдает. — Я стараюсь изо всех сил, мой мальчик. Только когда я так боюсь за тебя, я не могу думать о еде. И разве ты не мог прийти хотя бы на полчаса раньше? Тогда мы бы еще успели вовремя перекрыть газ. — Ну да, — говорит Пиннеберг и накрывает кастрюлю крышкой. — Урок на будущее. Я... — он героически решается ей признаться. — Я тоже иногда ошибаюсь, поэтому тебе не нужно плакать. А теперь дай мне что-нибудь поесть, я так голоден.